Глава 7. Диана Меряя свои новые покои размеренным шагом, я никак не могла поверить своему счастью. Неужели у меня получилось избежать смертной казни и избавиться от заточения в тесной каморке. По приказу короля сразу после истинной церемонии меня отвели в одну из комнат замка. На стены и драпировки ярко-красного цвета, расшитые серебряными нитями в тон балдахину над кроватью, смотрелись изысканно. Их будто позаимствовали в 15 веке. Каменный пол был услан коврами, у стены широкая кровать, справа от которой расположился небольшой камин. Сквозь высокое узкое окно в комнату пробивали солнечные лучи, бросая блики на серебряную посуду и многочисленные статуэтки. Вся мебель была сделана из дерева и выглядела добротно. Конечно, с королевскими покоями это не сравнится, но я не претендовала на чрезмерную роскошь. Я толкнула дверь, чтобы убедиться в том, что она не заперта. Та с легкостью поддалась. В коридоре было тихо и не было видно ни души. Неужели мне и правда признали одаренной? А я ведь всего лишь вспомнила гадание на кофейной гуще, которое попыталась адаптировать к местным реалиям. В детстве часто наблюдала, как бабушка ловко переворачивает чашку и читает скрытые символы на дне посуды, приводя в восторг многочисленных клиенток. Вот только мне подобное было не по силам, поэтому пришлось проявить фантазию и напророчить королю то, что вздумается». К моему удивлению, Его Величество поверил мое предсказание, иначе как еще объяснить то, что мне сохранили жизнь. Теперь мне необходимо освоиться в этом замке, разузнать, где он находится и как можно сбежать из него. Я ужасно соскучилась за эти долгие дни по маме Антону. Наверняка они уже с ног сбились искать меня. К тому же к поискам уже, вероятно, подключилась полиция. Я содрогнулась, представив, как мои родные вместе с сотрудниками прочесывают ночью лесной массив на окраине города, освещая фонариками глубокие рвы и густые колючие заросли. «Да и радиана отвлёк меня от ужасных мыслей женский голос, который я сразу узнала. «Руна!» – улыбнулась я. Эта юная девушка располагала к себе в отличие от других обитателей замка. «Её Величество Королева Мать приказала, чтобы я помогла вам освоиться в вашем новом доме» сказала она покорно опустив голову. Вам наверняка потребуется моя помощь. Руна появилась как нельзя кстати. Действительно, девушка сможет мне помочь собрать необходимую информацию об этом месте, которое они все упорно называют королевство Машор. Для начала я бы не отказалась от сытного обеда, ответила я. При мыслях о еде желудок скрутило в тугой узел. Я уже и забыла, когда последний раз что-либо ела. Хорошо, да и радианна Кивнула она и скрылась за дверью. «Неужели теперь на правах одной из все мои капризы и пожелания будут исполнять? Было бы неплохо». Не прошло и десяти минут, как Руна вернулась в сопровождении еще одной девушки. Она выглядела чуть старше ее. Длинные прямые темные волосы были собраны на затылке и струились по спине. Карри глаза смотрели на меня уверенно, без робости и стеснения. Девушка была хороша. «Это моя старшая сестра Ханна», – представила мне свою спутницу девушка. Ханна слегка склонила голову в знак уважения, а после поставила на резной столик серебряный поднос, источавший манящие ароматы. Мой желудок заучал в прискушении вкусного обеда. На этот раз это была неотвратительная каша. В одной тарелке дымился грибной суп, а на второй были тушеные овощи с мясом. В небольшой кружке я обнаружила ту же сероватую жидкость, которую мне уже однажды приносила Тереза. Видимо, это их фирменный чай, которым они здесь все злоупотребляют. «Король желает, чтобы вы сегодня присоединились к ним за праздничным ужином», сказала Ханна в то время, пока я увлеченно поглощала суп. «К ним?» – переспросила я. «Да», – кивнула девушка. «Там будут все члены королевской семьи и почетные гости. Торжество в честь благоприятного исхода истинной церемонии». «То есть мою честь?» – уточнила я, переключаясь на второе блюдо. «Да», – незамедлительно ответила Ханна. «Они желают лучше узнать вас таков обычай». «Что же, если они так этого хотят, то я не буду отказываться. Быть может, этот званый ужин поможет мне лучше узнать их традиции и правила? Чем больше информации я получу об этом месте, тем проще мне будет его покинуть. Надеюсь, в ближайшее время я буду ужинать не в компании незнакомых людей, а в окружении своей семьи». После сытного обеда сестры стали готовить меня к праздничному ужину. Ханна укладывала мои длинные волосы в замысловатую прическу, а Руна подготавливала платье. «Какое красивое!» – восхитилась я, рассматривая нежно-голубое платье с золотистой вышивкой по подолу и рукавам. «Его уже давно никто не надевал», – отозвалась Руна с восторгом, проводя худенькими пальчиками по питьеватым цветам из золотых нитей. Последняя одарённая, что, как и вы, владела двумя стихиями одновременно, жила несколько веков назад. Голубой она коснулась основания юбки. Символизирует стихию воды, а цветы и растения, вышитые золотом, – стихию земли. «То есть при дворе все владеют лишь одной стихией?» – уточнила я, поправляя аккуратный завиток, который только что выскочил из-под увесистых раскалённых щипцов, которыми ловко управлялась Ханна. «Да», – кивнула девушка. «Поверить не могу, что вы правда существуете», добавила Руна, бросив на меня восторженный взгляд. «Руна», – обратилась к сестре Ханна тоном, нетерпящим возражений, – «принеси пудру». Девушка не разделяла восторга своей младшей сестрицы, это я прекрасно чувствовала. Хоть она и пыталась быть со мной любезной, но всегда оставалась на стороже. Руна спешно мне поклонилась и скрылась за дверью. «А какой стихией владеешь ты, Ханна?» – спросила я юную девушку. После недолгого молчания она ответила. «Всего лишь воздух», – вздохнула она. «Руни подвластна та же стихия, что и мне», – добавила девушка, опережая мой вопрос. «Всего лишь? Разве эта стихия столь плоха?» «Нет», – ответила Ханна, дернув плечом. «Я люблю свою стихию, но если бы мне был под власти нагонь или вода, как династии Хейлиш, я бы радовалась куда больше». «Значит, члены королевской семьи владеют исключительно лишь этими двумя стихиями?» – предположила я. «Да», – ответила Ханна, закалывая мои волосы на затылке. «Чаще всего мужчинам под огонь, а женщинам вода». Я задумалась. Значит, король может приручить пламя? Я вспомнила его взгляд, который был направлен на меня. В нем горел пожар, а сзади меня полыхала простынь. Уж не его ли величество, ли воспламенил постельные принадлежности?» Быть может, возгорание произошло вовсе не по вине прокинутого подсвечника? «Бред», – прошептала я, чем вызвала на взгляд Ханны. «Не хватало еще поверить в эту магию и принять участие в коллективном сумасшествии. Они же специально пытаются заставить меня стать участницей этого дешевого спектакля. Нет, я так просто не сдамся. Играть по их правилам я готова, но вот верить во все происходящее отказываюсь категорически». «Может быть, ты покажешь мне что-нибудь?» – спросила я, желая окончательно убедиться в том, что владение стихиями не более чем плод фантазии этих людей. «Простите, Дейродиана, но что вы имеете в виду?» – спросила девушка с недоумением, глядя мне прямо в глаза. «Покажи, как ты владеешь стихией!» – уточнила я, хотя могу поклясться, эта юная особа сразу поняла, что я имею в виду. «Я не могу!» – покачала головой Ханна. «Это запрещено, и вам, Дейродиана, между прочим, тоже!» «И почему же?» – вспыхнулась я. «Мои убеждения все больше крепли, а желание вырваться из этого замка битком, наполненным сумасшедшими, лишь возрастало». «Потому что только члены королевской семьи имеют право воспользоваться магией в повседневной жизни», – ответила девушка. «Остальным же это дозволено только в битвах и сражениях. А так как мы с вами девушки, то воевать не наша забота». «Но ведь Айша воюет», – вмешалась руна, которая в этот момент появилась в комнате. В руках она держала небольшую баночку, наполненную бесцветным порошком. «Ей осталось недолго», – резко отвезла Ханна, помогая мне облачиться в праздничный наряд. Я с тоской посмотрел на тугой корсет, без которого и тут не обошлось. Уже через несколько секунд мои ребра снова будто бы жали в тисках. Пожалуй, к этому я не смогу привыкнуть ни при каких обстоятельствах. «Да, но Дейродиана во время истинной церемонии говорила про кресты и... руна» не выдержала Ханна, прикрикнув на сестру. «Замолчи немедленно, ты не в себе!» Девушка от обиды поджала губы, но покорно смолкла. Видимо, старшая сестра была для нее авторитетом. «Еще немного, и вы будете готовы к праздничному ужину, Дейра Диана», сказала Ханна, туже затягивая корсет. Я вдохнула воздух и зажмурилась, ожидая, когда же наконец-то закончится эта экзекуция. Моё лицо, шеи и плечи щедро обсыпали пудрой, которая на удивление имела довольно приятный цветочный аромат. На шее мне повесили тонкую цепочку с подвеской в виде треугольника, один из углов которого был направлен вниз. Вторую подвеску в форме такого же треугольника, только перечеркнутого горизонтальной линией, руна надела на цепочку чуть позже. Если это украшение, то выглядело оно довольно-таки бедно для королевского двора, пускай и не настоящего. Серый металл, напоминающий железо, смотрелся рядом с роскошным платьем просто безобразно. «Не переживайте», – успокоила меня младшая из сестер, заметив разочарованный взгляд, прикованный к металлической побрякушке. «Это ненадолго». Я сдержанно улыбнулась в ответ и направилась к выходу из покоев. «Праздничный ужин вот-вот начнется».